Можете взять кого хотите. Тихо, на Нину, Папа. А я, извините, пожалуйста, я в вашей помощи немало не нуждаюсь. Хотите, я завтра ему буду совершенно нормален. Состояние моего здоровья зависит от меня, а не от вас. Хотите, пари. А впрочем у вас нет ничего. Вы есть голый, как ваш череп. Я предлагаю пари Нине на 100 тысяч. На миллион. Я завтра здоров. До свидания. Но, Прохор Петрович, дорогой мой, вот микстура, препарат брома, регулирует отправление нервов. А, спасибо. Прохор взял бутылку из рук доктора, подошел к окну и выбросил ее в форт. «Пожалуйста, не пытайтесь отравить меня. Я ваши штучки знаю. Передайте Нине, что я ее столом больше не пользуюсь. Да-да, не пользуюсь. Я сегодня обедаю у Иннокентия Филатовича, а завтра у Стеши. И вообще, я скоро уйду от вас. Да-да, уйду. И в очень далекие края. Уж тогда-то, надеюсь, вы меня оставите в покое. «Вы видите? Синильга дожидается меня возле камина!» Стал врать Прохор, запугивая доктора. «Сейчас, Синильга, сейчас! Идите, доктор, а то она и вас задушит!» «Да, да, не улыбайтесь, пожалуйста!» «Ну, до свидания, доктор!» «Прощайте, прощайте, прощайте!» И Прохор Петрович, взяв доктора за полные плечи, начал мягко выталкивать из кабинета. Затем захлопнул за ним дверь, и вдруг действительно услышал от камина голос. «Да, ты не ошибся. Я Синильга. А хочешь, я в тебя залезу? И ты с ума сойдешь?» У Прохора зашевелились на затылке волосы. Крепко запахнув халат, он подбежал к камину. Пусто. Лишь страх сгущался по углам. Грудь Прохора дышала в перебой со свистом. «Черт! Вот драк!» Набормотал глупости его, вот ты погрезилась. «Осел!» — он позвонил. «Позови сюда дьякона», — сказал он лакею. Тот переступал с ноги на ногу, мялся. «Ну что, ты слышал?» «И чтобы водки захватил!» «А, впрочем, к черту!» Беги к кинокентию чтобы шел сюда. Слушаешь? И Лакей повернулся на каблуках. Стой, не надо, садись. Сиди здесь. В шахматы играешь? Да, плоховато, Барин Дурак. Тогда убирайся. А впрочем, стой. Помоги одеться мне. А пока садись, садись, тебе говорят. Лакей сел. Прохор позвонил по телефону. Контора? Правитель дел сюда. «Да, да, я». Прохор насыпил брови. «Слушайте, приготовьте мне к завтрашнему вечеру сводку нашей задолженности угля дороги». «Что-что? Кто приехал? Какая приемочная комиссия? Вот так раз. Сам приперенчив? Гоните в шею, в зубы, башкой об стену. А, впрочем, не надо». «Ах, сволочи! Ах, сволочи! Ну, ладно, я буду там!» Прохор сорвал с себя халат и, размахивая им, стал торопливо ходить по кабинету. «Кто это там воет?» — крикнул, остановился и швырнул халат к стене. «Волк, барин! Я не волк! Я не волк! Я Прохор Громов! Барин есть барин, а волк есть волк!» Сапоги, обуваясь, бубнил. Пусть отбирают, пусть, пусть. Мне теперь ничего не жалко. Протестуются векселя, знаю. Механический завод стоит, знаю, знаю. Пароход затонул, знаю, все, знаю, все понимаю. Крах идет, крах идет. Ну и наплевать. Сначала я всех жрал. Теперь меня жрут. Наплевать, наплевать, наплевать. ли сволочи, поддавитесь».